«Весеннее настроение». «Ты где шлялась?» В ответ раздалось глубокое хихиканье. «Я тебя спрашиваю, где ты шлялась?» «Это уму непостижимо. Мы ее ждем, волнуемся, ночей не спим, а она болтается непонятно с кем». Весна поправила венок задуванчиков и снова захихикала. «А у нас, между прочим, уже конец апреля. Где, кстати, этот негодник?» Природа сунула руку под стол и за ухо вытащила мальчишку Апреля. «Кому я говорила, что ты теплый весенний месяц? Какой снег, а? Кто тебя этому научил? Пустите, маменька!» Апрель попытался вырваться, но природа еще сильнее закрутила ухо. «Ай-яй-яй!» «Я тебя, негодник, спрашиваю, откуда ты снег взял?» «У нее!» Апрель показал на зиму, кутающуюся в белую шубку, вырвался и снова залез под стол Уже оттуда он показал природе язык, но осторожно, чтобы она не увидела. «Ты где сейчас должна быть?» Природа грозно двинулась к зиме. «В каком полушарии?» «Не хочу!» Зима гордо задрала белобрысую голову. «Там сезон дождей, никакого снега, противно!» «Ах, она не желает! А саванна без дождей — это нормально? А рассаду мне все поморозило, это тебе нравится? Значит так, быстро собрала чемоданы в южное полушарие, чтобы через полчаса духу твоего здесь не было. А будешь артачиться, включу глобальное потепление, будешь вечно по грязи хлюпать». Зима скорчила обиженную рожицу, но послушно пошла в свою комнату собираться. «Теперь с тобой», – палец матери указал на весну, «чтобы через неделю у меня все цвело, и зелени побольше, и дождей поменьше, мне еще картошку сажать». Весна опять захихикала и потихоньку подмигнула Майю, украдкой выглядывающему из-за двери. Заметив это, Апрель погрозил кулаком сопернику, заставив того спрятаться. «Дурак ты!» – к Апрелю сзади подползла крошка лета. Девушкам цветы дарить надо. Вот дарил бы весне, была бы твоя, а так она к маю уйдет. Апрель на минутку задумался, что-то прикинул, загибая пальцы, и вытащил из-за спины мешок. Развязал горловину и принялся доставать. Маленькое теплое солнышко, букет подснежников, ворох клейких листочков, распустившуюся сирень. Весна заулыбалась и кокетливо поправила волосы. А где-то далеко метеорологи чесали в затылках и хмурили брови, не в силах объяснить резкое потепление.